Глава 33. Иди по начатому тобой пути. Во дворе стояла дева, настолько красивая, что невозможно было оторвать взгляд. На ней были черные покровы, которые живой дымкой стелились далеко позади нее. Джим хотела отвернуться и не могла, она всем существом чувствовала ее присутствие». Грудь внезапно сдавила, сердце с грохотом помчалось скачь. Она вспомнила, что однажды уже видела эту деву. Очень давно, когда была совсем маленькой и жила в полуразрушенном замке. Ей тогда приснился очень страшный сон. Она видела мир, в котором был сплошной мрак, а внизу в огромной долине шел бой. Могучие звери рвали клыками себе подобных, а их стоны, крики и свирепый рык разносились далеко окрест. Именно тогда дева в темных одеяниях разбудила ее. Она наклонилась и тихо прошептала «Проснись, он уже здесь!». Джим помнила, что открыла глаза и увидела не одну девушку, а двух. За спиной темной стояла дева в белоснежных покровах, которая была столь же прекрасна, как и первая. Да-да, сейчас она знала, что это были две сестры, тьма и свет. Они взялись за руки и скрылись в темноте коридора. Воспоминания неслись с бешеной скоростью. Перед взором Джим снова возник замок со всех сторон, продуваемый ветрами. Темные коридоры, по которым она бежала, пытаясь догнать прекрасных дев, а они каждый раз ускользали а потом и вовсе исчезли, как только она оказалась в зале, где нашла своего доброго путешественника. Брови девушки медленно поползли вверх. Все тело покрылось холодным липким потом. Он выступил и на лбу, и под носом. Дрожащей рукой она откинула с мокрого лба прилипшую прядь волос, закрывавшую обзор, и оттерла лицо. Она теперь точно знала, кто перед ней стоит. Прекрасная дева заулыбалась, словно тоже вместе с ней видела все эти мрачные картины из прошлого. И тут Джим услышала голос, точнее слова сами по себе возникали у нее в голове. «Тебе не нужно заходить сюда». Дева переместилась, словно проплыла по воздуху, а за ней следом потянулся и живой шлейф. Теперь она стояла ближе. «Это не твой путь». «Но я не знаю, где мой путь» также не размыкая губ, произнесла Джим, «Ты уже стоишь на нем». Верховная жрица недоуменно наблюдала за непосвященной. Девушка вела себя странно, все видели, что источник ее призвал, и она откликнулась на его зов, но возле входа вдруг за что-то запнулась и упала, а теперь стояла, застыв каменным изваянием у самой границы цветущего сада и на что-то пристально смотрела». — Дорогая! — Лоя остановилась за спиной Джим, положила руки ей на плечи и слегка сдавила. — Почему ты не заходишь? — Я не могу войти. Джим едва смогла отвести свой взор от прекрасного лика темной девы и смело взглянула в глаза верховной жрицы. — Это не мой путь. — Не говори глупостей! — Лоя развернула девушку к себе лицом. «Откуда такие мысли?» «Она мне сказала». И Джим указала рукой во двор храма. Жрица проследила взглядом за рукой непосвященной и вдруг остолбенела. Она так и стояла, вцепившись пальцами в плечи девушки, а потом часто задышала и начала дрожать. И вдруг пала ниц. «Мать наша тьма! Ты вернулась на землю! Ты снова здесь, в этом доме, с нами!» Илоя бессвязно бормотала слова и ползла в сторону прекрасной девы, целуя землю, на которой та стояла. Ее наряд тут же стал грязным, длинные волосы волочились по пыли, но она этого не замечала. «Мне всегда подсказывало сердце, что эта девушка особенная!» «И я не ошиблась. Она привела тебя к нам!» Джим шаг за шагом начала пятиться от волшебного сада и безумной жрицы. Наткнулась на живую преграду и обернулась. Хранительницы, прислужницы, насильщики и обычная челядь в ужасе взирали на происходящее внутри двора и друг за другом опускались на колени». Никто не видел верховную жрицу колено преклоненной уже много лет, и никогда прежде она не вела себя так, как сейчас. Илоя как раз в этот момент добралась до прекрасной девы и, не поднимая головы, фанатично заговорила. «Скажи, что мне сделать с ней? Должна ли она пасть в источник и раствориться в нем? Или же до конца дней пусть остается хранительницей? А может, ей стать обычной прислужницей?» «Скажи, молю тебя!» «Она должна уйти!» Темные покровы девы гневно взметнулись и заколыхались вокруг жрицы. «Нет, она избранная, она должна остаться! Она вернула Бога в храм! Я знаю это, чувствую!» Джим, слыша все это, ускорил шаг. Будь ее волей, она вообще сорвалась бы на бег, но приходилось аккуратно обходить людей и нелюдей, стоящих на коленях. «Ты разве не услышала меня?» Прекрасная дева переместилась к верховной жрице, и Лоя подняла голову и застыла, глядя в глаза древнего бога. «А она пойдет своей дорогой, а ты вернешься к самому началу своего пути». И тьма положила свои ладони на голову женщине. Сначала ничего не происходило, и вдруг Илоя начала трястись, как осиновый лист, и по ее щекам побежали слезы. Она тихо повторяла одно и то же «Прости за ослушание!» И тут же следом «Позволь мне и дальше служить тебе!» Ее волосы цвета вороного крыла стали белее снега, лицо сделалось морщинистым, как у столетней старухи, а голос превратился в жуткое карканье. Ты была всегда предана мне, — тьма отступила от жрицы, — поэтому я сохраню тебе жизнь. Но запомни впредь, в ее голосе слышались осуждение и гнев. Ты не вершительница чужих судеб. — Прости меня, прости, — тихо повторяла Илоя, пряча свое старческое лицо за белыми волосами. «Я останусь возле источника и больше никогда не выйду из храма. Буду привечать в доме твоем лишь тех, кто пришел сам по зову источника или велению своего сердца». «Хорошо». И богиня вдруг исчезла, словно ее никогда и не было здесь. Хранительницы тут же бросились во двор и обступили верховную жрицу, скрывая ее от любопытных глаз». Прислужница накинула ей на голову темный покров и подняла на руки. «Мерея!» — проскрипела жутким голосом Илоя. «Отнеси меня к источнику и оставь там!» Женщина кивнула и послушно направилась в сторону небольшого невзрачного здания, где покоилась сила этого места. Тем временем Джим уже была далеко от храма. Она бежала, не разбирая дороги, мечтая оказаться как можно дальше от этого странного места. «Дитя!» — тихо позвала тьма девушку, улепетывающую со всех ног от ее обители. Джим остановилась и посмотрела в ту сторону, откуда пришел зов. На небольшом пригорке стояли две прекрасные девы. Все правильно, без света нет тьмы и наоборот, они всегда идут рядом. Девы смотрели на нее и улыбались. Джим медленно попятилась, не в силах оторвать своего взгляда от чудесных образов. Она увидела в их лицах вечность бытия, равновесие, обещание жизни, смерти, счастья, горя, любви. «Иди смело по начатому тобой пути!» И вдруг дева, одетая в белоснежное одеяния, беззвучно произнесла «Уже скоро!» И их силуэты и стаяли. У Джим волосы дыбом встали. Она невольно повела плечами, словно стряхивая на вождение. — Пожалуй, я лучше побегу.